что нам есть, с кем можно танцевать и нужно ли теперь жениться. В понедельник утром Пиннеберги сидят за кофейным столом. Глаза ягненка сияют. Итак, сегодня, сегодня все начинается по-настоящему. И взглянув на страшную комнату, я справлюсь с этой старой рухлядью. И глядя в чашку, как тебе кофе? 25% зерен. Ну, ты ведь помнишь. Да, мальчик мой если мы хотим сэкономить». На что Пиннеберг объясняет ей, что он всегда мог позволить себе настоящий кофе из зерен по утрам. Она отвечает, что он стоит в два раза больше, чем этот. А он говорит, что всегда слышал, что в браке жить дешевле, что еда для двоих в браке обходится дешевле, чем еда в гостинице для одного. Завязывается долгая дискуссия, пока он не говорит. «Черт возьми, мне нужно идти, я побежал». На пороге они прощаются. Он уже почти спустился по лестнице, как ягненок закричало сверху. «Мальчик мой, подожди, мальчик, что мы вообще будем есть сегодня?» «Совершенно неважно», — звучит в ответ. «Ну, пожалуйста, скажи что-нибудь, я ведь совершенно ничего не знаю». «Я тоже не знаю», — и дверь за ним захлопывается. Она бросается к окну, он уже уходит, сначала машет рукой, потом носовым платком, и она остается у окна так долго, пока он не проходит мимо газовой лампы, и не исчезает за желтоватой стеной дома. И вот теперь ягненок впервые за свои 22 года может распоряжаться своим утром квартирой именю в одиночестве. Она берется за дело. Тем временем на углу главной улицы Пеннеберг встречает городского секретаря Кранца и вежливо его приветствует. Вдруг он с ужасом осознает. Он поприветствовал его правой рукой, а на правой руке у него кольцо. Он надеется, что Кранц его не заметил. Пеннеберг снимает кольцо и осторожно прячет его в секретное отделение своего бумажника. Ему это не нравится, но что поделать, раз уж так надо. Тем временем его хозяин Эмиль Кляйнхольц уже встал. Просыпаться в их семье по утрам ни разу не весело, потому как прямо после сна все всегда в особенно плохом настроении и склонны говорить друг другу правду. Но понедельник утром обычно особенно ужасен. В воскресенье вечером отец семейства склонен к загулам, и по пробуждении домашние обязательно ему мстят. Жена Эмилия Кляйнхольца, фрау Эмилия Клянхольц, не отличается мягкостью. Она укротила своего Эмиля настолько, насколько вообще можно укротить мужчину. В последние несколько воскресенье ей это удавалось особенно хорошо. Фрау Эмилия просто заперла входную дверь в воскресенье вечером, Угостила мужа на ужин стаканчиком пива и позже наливала ему коньяку для создания веселого настроения. Что-то вроде семейного вечера действительно состоялось. Сынишка его копошился где-то в углу, женщины сидели за столом и рукодельничали, готовили преданные для Марии. А отец читал газету и время от времени говорил «Мать, дай мне еще одну». На что фрау Клейнхольц каждый раз отвечала «Отец, подумай о ребенке» но все равно наливала еще стаканчик, или нет, в зависимости от настроения мужа. Так и прошел последний воскресный вечер, и все кляйнхольцы легли спать около десяти. В одиннадцать фрау Кляйнхольц проснулась, в комнате было темно, она прислушалась. Она слышит, как рядом храпит Мария, как в ногах отцовской кровати сопится нишка, и только храп отца отсутствует в этом хоре. Фрау Кляйнхольц проверяет под своей подушкой. Ключ от дома на месте. Она включает свет. Мужа нет. Фрау Кляйнхольц встает, проходится по квартире, спускается в подвал, выходит во двор, где у них находится туалет. Ничего. Наконец она замечает, что окно кабинета приоткрыто. Она точно его закрыла. Она всегда закрывает его на ночь. Фрау Кляйнхольц кипит от злости. Четверть бутылки коньяка, сифон пива, все зря. Она быстро одевается, накидывает свой фиолетовый ватный халат и идет искать мужа. Наверняка он на углу в пивной убруно пропускает стаканчик. Зерновой магазин Клейнхольдсов на рыночной площади — хорошая, солидная лавка. Эмиль владеет ею уже в третьем поколении. Дело было стабильным, надежным. Это был бизнес, основанный на доверии с тремя сотнями старых клиентов-фермеров и помещиков. Если Эмиль Клейнхольдс говорил... Франц, это удобрение хорошее. То Франц не спрашивал о составе, а просто покупал, и оно действительно оказывалось очень хорошим. Но у такого бизнеса есть один подвох. Каждую сделку нужно обмывать. Торговля сама по себе требует поливки. Дело это пьяное. На каждую машину картошки, на каждый транспортный документ, на каждую расчетную ведомость. Пиво, шнапс, коньяк. И это не так страшно, если жена хорошая если есть домашний уют, единство, комфорт, но это практически невозможно, если жена вечно ругается. Фрау Кляйнхольц ругалась с самого первого дня. Она знала, что это неправильно, но Эмилия была завистлива. Сама она была бедная, как церковная мышь, но вот она вышла замуж за красивого, обеспеченного мужчину, отбив его у всех остальных. И вот уже 34 года брака она все так же скалит на него зубы и все так же борется за него, как в первый день. Она шеркает в своих домашних тапочках, в халате до угла к Бруно. Ее мужа там нет. Она могла бы вежливо спросить, был ли он здесь, но это не в ее характере. Она осыпает трактирщика обвинениями. Поить пьяницу — это так просто подлость. Ну вы, подонки, я буду жаловаться, это вы подстыкаете их к пьянству. Старый Бруно с длинной бородой собственноручно выводит ее на улицу. Она яростно врывается из лап великана, но у него надежная хватка. — Так-то, дамочка, — говорит он. Она оказывается на улице. Это рыночная площадь маленького городка с булыжной мостовой, с двухэтажными домами, иногда фронтонами, иногда фасадами, выходящими на площадь. Все занавешены, все темные. Только газовые фонари качаются и мерцают. Неужели он думает, что она отправится домой? Как бы не так. Чтобы Эмиль потом над ней издевался днями напролет, выставлял ее дурой, она искала его и не нашла. Ей нужно найти его сейчас же, вырвать его даже из самой пьяной компании, из самого прекрасного времяпрепровождения. Из самого прекрасного времяпрепровождения. Вдруг она понимает. В Тиволе сегодня танцы. Эмиль там, он там. Вот он где. И как есть, она идет через полгорода, в тапочках и халате, направляется в Тиволе. Кассир клуба «Гармония» требует у нее марку за вход, она только спрашивает. Хочешь о плюху, и кассир больше ничего от нее не хочет. Вот она стоит в танцевальном зале, сначала немного стесняясь, прячась за колонной, подглядывая, но потом уже вновь приходит в ярость. Там ее Эмиль, все еще красавец, с пышной светлой бородой, танцует с какой-то маленькой черной дренью. Она даже не знает ее, если можно назвать это танцем, это пьяное спотыкание. Ее останавливает распорядитель. — Милые дама, прошу вас, милая дама. А потом она понимает, что это стихийное бедствие, торнадо, извержение вулкана, что здесь люди бессильны. И он отступает. Между танцующими образуется проход. Между двумя человеческими стенками она направляется к одной ничего не подозревающей паре, которая там беззаботно спотыкается и качается. Он сразу получает оплеуху. — Моя сладкая! — восклицает он, и еще не понимает, что происходит, а потом резко понимает. Она знает, что теперь нужно уходить с достоинством, с гордостью. Она протягивает ему свою руку. «Пора, Эмиль, пойдем домой сейчас же!» И он идет с ней. Он неуклюже шаркает, держа ее за руку, из зала, неуклюже, как большой побитый пес, оглядывается еще раз на свою маленькую, милую черненькую девушку, работницу на рамочной фабрике Штесселя, которой тоже не очень повезло в жизни, и которая уж очень обрадовалась щедрому бравому кавалеру. Кляйнхольдсы уходят. Снаружи вдруг появляется такси. Хозяин гармонии хорошо понимает, что в таких случаях лучше вызывать такси как можно скорее. Эмиль Кайнхольдс крепко засыпает уже в дороге и не просыпается, даже когда его жена с шофером заносят его в дом, укладывают в постель, в эту ненавистную супружескую постель, которую он покинул всего два часа назад с таким рвением. Он спит, а жена выключает свет и лежит некоторое время в темноте, а потом снова включает свет и смотрит на своего мужа, своего красивого, распутного, темноволосого мужа. Она видит под одутловатым, бледным лицом черты того самого Эмиля, который когда-то добивался ее, полного тысячи ухищений и шуток, всегда веселого, всегда нахального, ему никогда не приходило в голову просто полапать ее за грудь, хотя ему никогда не пришлось бы получать пощечину за это. И насколько способен думать ее маленький глупый мозг? Она вспоминает путь от тех времен до сегодняшнего дня. Двое детей, одна некрасивая дочь, один угрюмый и уродливый сын. Наполовину развалившийся бизнес, опустившийся муж, а она... А что же она? Да, в конце концов остается только плакать. И это можно сделать в темноте, свет можно и экономить. И так приходится платить слишком много. И тут она вдруг задумывается о том, сколько он снова сегодня потратил за эти два часа. Она снова включает свет и ищет его бумажник, пересчитывает купюры. Здесь, в темноте, она решает стать ласковее и терпимее с завтрашнего дня. Она стонет и жалуется. Теперь уже ничего не поможет. Мне нужно держать его еще ближе. А потом она снова плачет и, наконец, засыпает. Как обычно, засыпают после зубной боли или родов, после громкой ссоры и редкой большой радости. Потом наступает первое пробуждение в пять часов, когда она быстро передает ключ от Лариса в сомприказчику. Затем второй в шесть, когда стучится служанка и просит ключ от кладовой. Еще час сна, еще час покоя. И потом третье окончательное пробуждение без пятнадцати семь. Сыну нужно в школу, но муж все еще спит. Когда она снова заглядывает в спальню в 8.15, его уже тошнило. «Ты сам виноват, что все время пьешь», — говорит она и уходит. Потом он подходит к кофейному столу, мрачный, молчаливый, опустошенный. «Селедку, Мария!» — это все, что он говорит. «Ты бы хоть немного постыдился, отец, так распутничать», — говорит Мария с укором, прежде чем пойти за селедкой. «Черт возьми!» — кричит он. «Ей пора выметаться из дома!» «Ты прав, отец!» Успокаивает его жена. Зачем тебе кормить этих троих голодранцев? Пинеберг лучший. Пинеберг должен справиться, говорит мужчина. Конечно, просто закрути ему гайки. Уж об этом я позабочусь, отвечает муж. И затем он идет в контору хозяин и Аганаса Пинеберга, господин от которого зависит благополучие Ганоса, игненка и еще не родившегося малыша.